Глава 1. Футурологические прогнозы. Эпиграф. Массы никогда не жа... знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить. Зигмунд Фрейд. К концу 20 века в государствах западной цивилизации возрос интерес к футурологии. А в начале 21 века разразился целый футурологический бум. Ученые, политики, общественные деятели, журналисты с энтузиазмом выдают прогнозы на ближайшее или далекое будущее. Авторство термина «футурология» приписывают немецкому профессору-социологу Осипу Флехтхайму. Происходит он от латинского слова футурум – «будущее» и греческого логос – «учение». Флехтхайм рассматривал футурологию как науку и считал необходимым систематизировать подход к предсказаниям будущего. Существует несколько методов составления прогнозов. Самым распространенным среди них является метод экстраполяции. Футурологи анализируют современные и прошлые технологические и общественные тенденции и экстраполируют их в будущее. Казалось бы, что прогнозирование будущего должно проводиться на основе обобщения существующих технологических, экономических, политических и социальных течений. Однако современные футурологи предпочитают прогнозировать будущее, опираясь в основном на ускоряющийся научно-технический прогресс. Это и не удивительно, поскольку почти все они являются учеными в таких передовых областях науки, как физика, биотехнология. Программирование. Весь мир они воспринимают как единое образование, в котором протекают общие процессы. Вот имена нескольких самых известных футурологов. Обри Грей начинал свою карьеру с компьютерных наук. Сегодня он биогеронтолог. Элвин Тоффлер был бизнес-журналист журнала Fortune, а также консультантом технологических компаний, таких как IBM, Aerox, и AT&T, Мичио Каку, профессор теоретической физики городского университета Нью-Йорка, Дирк Хельбин, физик, математик и социолог, Реймонд Курцвейл, известный американский изобретатель. Список этот можно продолжить. Практи практически все его члены тем или иным образом связаны с передовыми технологиями сегодняшнего дня. Их экстраполяция на день завтрашний базируется на открытиях и изобретениях в области науки и техники, которые все с возрастающей скоростью входят в нашу жизнь. Итак, что нас ждет, согласно прогнозам этих футурологов? Роботы повсеместно заменят человека. Искусственная еда сможет решить проблему голода. Поскольку рабочих мест останется немного, людям, получающим необходимый и достаточно прожиточный минимум, Можно будет не работать, а заниматься творческой деятельностью. Будут побеждены многие болезни. Благодаря развитию интернета власть станет более прозрачной и так далее и тому подобное. Следует отметить, что существуют и другие предсказатели будущего. В их прогнозах все окрашено в черный цвет. Разруха, голод, болезни, непрекращающиеся войны и другие подобные катаклизмы, по их словам, ожидают нас в будущем. И тех и других предсказателей во все времена было предостаточно. Общество же оценивает футурологов по единственному критерию – верному предсказанию. Скажем, лет 30 назад была предложена сотня возможных вариантов развития цивилизации на ближайшие десятилетия. Тех, кто выдал верные предсказания и остался еще на этом свете, объявляют оракулами. Теперь их высказывания о будущем считаются наиболее верными. К их нынешним прогнозам относятся с большим почтением. При этом забывается множество других предсказаний серьезных, уважаемых людей, оказавшихся ошибочными. Генри Мортон, президент Технологического института Стивенса, в 1880 году сказал по поводу электрической лампы Эдисона. «Любой, кто знаком с предметом обсуждения, несомненно, несомненно признает его явной неудачей». «Астрономий-математик» Саймон Ньюкомб за полтора года до полета «Братьев Райт» полагал, «Воздушный полет машин, которые тяжелее воздуха, является нецелесообразным с практической точки зрения, если не полностью невозможным». В 1927 году сооснователь компании Warner Brothers Гарри Орнер воскликнул, «Кто, черт возьми, захочет слушать, что говорят актеры в кино?» Список этих ошибочных предсказаний будет гораздо длиннее, чем сбывшихся. Здесь работает очень простой принцип. Чем дальше пытаешься заглянуть, тем больше вероятность ошибиться. И сбывшиеся, и не сбывшиеся прогнозы основывались на предыдущем опыте и ни на чем более. Впрочем, ни на чем другом футурологи не смогут основываться. Так было и, видимо, так будет всегда.